Наталья Андреева Соло для пистолета с оркестром Книга «От начала и до конца» — лишь вымысел автора. Любые совпадения имен и событий — случайны. Из-за такта Фильм был типично американский. Довольно-таки примитивный сюжет. Леденцовая карамелька, но завернутая в яркий фантик непрерывного действия. Вроде смотреть нечего, а уж если начнешь, то невозможно оторваться. Картинки сменяют одна другую, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Что-то без конца взрывается, мчится, несется, горит. Кто-то без конца выясняет отношения. Леденец со вкусом обсасывается со всех сторон. Она же любила русские фильмы, снятые лет двадцать назад созерцательные, с хорошей актерской игрой, без отвлекающих внимания спецэффектов. Но такие фильмы были хороши долгими зимними вечерами, когда в комнате мягкие сумерки, в руке бокал красного вина, а в камине пылает огонь. Просыпаться же лучше всего вместе с героями сериала, увидеть их в положенное время на экране и невольно подумать, ну вот, все свои дома, жизнь продолжается. Она встала в обычное время, С единственной мыслью тут же включить телевизор и понять, что жизнь продолжается. Оставшись в одиночестве, необходимо за что-то зацепиться хотя бы за сериал. Муж умер год назад, а на экране все те же герои, что и до его смерти. Он умер, а они живы. Она тоже жива, сурогат семьи, все свои дома. А что делать? Но спросонья она нажала не на ту кнопку. И попала на другую программу. Увидела, как два друга выясняют отношения в далекой Америке. И что-то мелькнуло в ее сознании. Странное ощущение встречи со старыми знакомыми. Одного звали Майкл, а другого Питер. Майкл не был ни смуглым брюнетом, ни ярким блондином. Среднестатистический парень со среднестатистическим цветом волос. Они с Питером когда-то сидели за одной партой. Там, в Америке... У них другие школы, и никаких парт, разумеется, нет. Но в маленьком русском городке, где оба родились, в те времена во всех классах старой двухэтажной школы стояли именно парты. Она знала об этом от Питера. Тот любил рассказывать о своем детстве, о том, как они с Майклом мазали воском школьную доску, чтобы по ней не чертил мел, как принесли в класс белую крысу и напугали химичку, как сорвали урок истории – развернув все парты сиденьями к доске. А Питера она знала хорошо, потому что Питер был ее мужем. Как странно это звучит. Мой муж Питер. Конечно, он не был Питером. Петя Шумов. Русский парень с голубыми глазами и носом уточкой. Настырный и любивший риск. Это он с детства придумывал то, что потом выполнял Майкл. И про крысу придумал он, и шутку с партами, и потом... Он не боялся брать кредиты под шальные проценты и искренне верил в то, что через пару лет будет работать только на себя. Он пропадал ночами на работе, улаживая дела. Ел наспех, не чувствуя вкуса пищи. Носился по банкам и поставщикам, в налоговую инспекцию и на склады. И в этой бешеной гонке создавал свою империю. Государство имени Петра Петровича Шумова. Концерн Питера Шона. Нет. Это невозможно. Она сидела на краешке дивана с пультом в руках и тупо смотрела на экран. Вся ее жизнь уложилась в двухчасовой художественный фильм, потому что она тоже была в нем одним из главных действующих лиц. Кстати, очень похожа. Актриса, которая играет жену Питера, весьма не дурна. Конечно, ее называют не Юлией. Джулия. Как же еще? Красивая Джулия Шон прикрывает тыл Питера, готовя ему завтраки в огромной американской кухне. Ах, если бы они знали, как надоедает переезжать с квартиры на квартиру, таща за собой все эти сковородки, тарелки, чашки, кастрюли, чтобы в крохотной кухоньке по утро запахло едой. И не было у нее никогда электромясорубки и тостера. И такой электрической кофеварки, как у Джулии Шон, не было тоже. Юлия Шумова возила с собой по частным квартирам походный набор из четырех глубоких тарелок, четырех мелких, двух кастрюль, одной сковородки и целлофанового пакета с вилками-ложками и парой затупленных ножей, ибо вечно занятому мужу некогда было их точить. Жену Майкла она знала плохо, их пытались сделать подругами, но не сложилось. Оба пытались, и Майкл, и Питер. Почему? Ведь у Майкла была красивая жена. Может, поэтому ревность к ней оказалась сильнее интуитивной веры в ее доброту и сердечность. Красивая шатенка на экране казалась именно такой. Как же ее звали? Да так и звали. Лиза. В Америке тоже есть Лизы. Или Лисы. Но почему ее сделали такой милой и несчастной? Неужели она так страдала из-за всей этой истории с Майклом? Женщина с тонкими правильными чертами лица всегда улыбающаяся без всяких претензий и обид. Да, именно так. Очень точно поймали образ. И про любовь между ней и Майклом. Они так любили друг друга. Святая правда. Она всегда немножко завидовала этой любви. И радовалась, когда муж втянул Майкла в свои дела, и тот, как и Пётр, то есть Питер, стал ночами пропадать на работе. «Пусть у Лизы тоже не будет мужа». Что ж, ведь у нее есть прелестная дочка, в отличие от Джулии, которая так одинока. Боже, как же все это было давно. Они с Питером ни в чем не виноваты. И она не знала, честное слово, что ее муж обещал Майклу деньги на собственный дом и должность второго лица в фирме, которую оба создавали. Только сейчас начала понимать, что действительно некрасиво получилось. А тогда казалось, что Майкл во всем виноват сам. Он вел себя с Питером как старый друг, а вокруг уже были новые люди, люди со стороны. И они не понимали, когда генерального директора по-небратски хлопали по плечу и говорили «Здорово, Петька!». Как попросить человека, с которым сидел за одной партой, чтобы он соблюдал субординацию, чтобы ждал в приемное разрешения войти в кабинет, представлялся секретарше, по какому вопросу звонит, и не навязывался в гости, когда там сидят нужные люди. Она никогда не думала, что Майкл обижается. Кто ему мешал сделать карьеру? Ах да, обещанные должности в руководстве фирмы разобрали близкие родственники. Но надо же кормить такую большую семью. И неужели надо ссориться с Петиным дядей, или, чего хуже, с его отцом? Почему же после сорока минут просмотра фильма кажется, что Майкла жестоко обманули? Выкинули на улицу, оставив без обещанного жилья, зарплаты должности. Выкинули вместе с женой и маленьким ребенком. Она же потом присылала девочке подарок на Новый год. Она, то есть Джулия Шон. Там были конфеты и маленькая игрушка. Да, вот и эпизод с подарком. Только мама не дала девочке подарок. Выкинула конфеты в мусорное ведро. А у самих на рождественском столе даже бутылки шампанского нет. И никакой индейки, как у Питера и Джулии. Должно быть, на самом деле не в Америке, а в России они ели картошку с капустой и соленые огурцы. Кстати, а что это за дом? Похоже на деревню. Но это ведь Америка, маленькая американская ферма. Но на самом деле была деревня. Питер, то есть Петя, как-то обмолвился, что Майклу отрезала кисть руки во время работы с электропилой. В фильме показали другой аппарат. Она даже затруднилась бы сказать, что это такое. Но эпизод с отрезанной рукой был узнаваем. У Майкла руки электронщика с длинными тонкими пальцами, не приспособленные к тяжелому деревенскому труду. Она прекрасно помнила его замечательные руки. Майкл стал инвалидом из-за этого аппарата, а вовсе не из-за Питера, который уволил его с работы и не заплатил за последний месяц. Кто заставлял ехать в эту деревню? Работы, что ли, не было в Москве? Ах да, кажется, был кризис. А разве у них в Америке бывают кризисы? Это здесь проклятое 19 августа заставило забыть обо всех друзьях. Честное слово, оказалось не до друзей. Ну как это объяснить? Огромные суммы невозможно было вытащить из банка, которые в том августе лопались, словно мыльные пузыри. Питер спасал дело. Все очень просто. Ему было не до Майкла. Но почему же так хочется плакать? Ей жалко теперь эту Лизу. Маленький ребенок на руках. Муж инвалид. Денег нет. Старый дом разваливается. Она тоже плачет, бедная Лиза. И пишет какое-то письмо. Нет, не Питеру. У кого она просит? Справедливости у Бога? Защиты у президента? Нет, Питер умер не поэтому. Автомобильная катастрофа. Так бывает. Но кто этот человек, который копается в машине? И что он делает с тормозами? Сливает тормозную жидкость? Убийца. Уголовное дело даже не возбудили. Неисправные тормоза и скользкая дорога. Несчастный случай. Кому нужны проблемы? Муж умер год назад. Да, он сел в свою машину и поехал на дачу к жене. В фильме, конечно, это не дача, а загородный особняк. Огромная вилла с парком и бассейном. Был бы у нее этот бассейн. А почему же дорога была скользкой? Не зима ведь. Май месяц. Просто дождь прошел. Обычный дождь. Весенний. И пахло прибитой им пылью, и омытой зеленью пахло. Острый возбуждающий запах. Она такая сочная и душистая в мае. Зелень. А тут еще этот дождь. Весна. Она невольно застонала. Распустившиеся почки вербы похожи на маленьких желтых цыплят, рассевшихся на насесте упругих веток. Но цыплят уже не было. Верба отсвела. Были желтые одуванчики и майская гроза. Да, муж очень любил классическую музыку. Он наверняка поставил кассету. Она не уверена только, что именно эту. Франсисгоя. Заливные луга. Петя ехал и слушал музыку. Он всегда так делал. Кто-то об этом знал, но почему заливные луга? Сначала слышно только флейту, тоненький голосок, словно ручеек. Она готовит к чему-то необычному. Несколько минут томительного ожидания, и вдруг шум оркестра, который обрушивается на заливные луга, словно обильный ливень. Но именно в этот момент машина начинает скользить на дороге, а тормоза не работают. И она вращается, вращается а потом летит с обрыва. Высоко. Машина несколько раз переворачивается, уже на земле, потом все происходит в замедленном повторе. Голова Питера в крови, в глазу из щеки торчат осколки стекла. И пауза в музыке. Конечно, краткая пауза, потому что он умер на месте. А потом снова солирует одна только флейта. И камера отходит все дальше, дальше... И уже внимание не на машину и не на людей, которые бегут по шоссе. Зелёные луга, серебристая рябь речки, неспешно несущие свои воды вдаль, к лесу. А потом поля, поля, поля. Бесконечные поля с высоты птичьего полета, И последний звук флейты тает в глубине синего неба. Все Торжество жизни, которое продолжается потому что речка несет свои воды, а трава тянется к небу. Слезы по лицу. Давно она так не плакала. Что подумали люди, которые увидели ее? Увидели холодную, бессердечную женщину, жену-бизнесмена, озабоченную только своей прической, маникюром и походами по магазинам? Неужели со стороны это так выглядит? Она так плакала, что не смогла прочитать титры, которые пошли сразу же на фоне синего неба. Машинально стала искать на диване программу. Что за фильм? Кем снят? Кто посмел? Она никогда никому не рассказывала. Ах да, самое главное, что мужа убили. Не было несчастного случая. Женщина на минуту перестала рыдать. Потом подвинула к себе телефон и набрала ноль и двойку. Пальцы слегка дрожали. Когда ответил дежурный, она сказала сдавленно сквозь слезы. «Моего мужа убили». «Успокойтесь, пожалуйста. Адрес назовите. Откуда вы звоните? Когда убили?» «Год назад. Его убили год назад».